Ужин. Херман уже ждал его. Увидев друга, он встал из-за столика и направился к нему навстречу. Они обнялись. Петрович повесил пальто на вешалку в углу ресторанного зала и направились к столику, на котором стояли большая кружка Эдельвейса и тарелка с солеными кренделями. Идльвайс марка немецкого пшеничного пива. Херман знаком показал официанту Моему другу тоже Эдельвейс. Привычка так начинать ужины сохранилась еще со студенческих лет. И повернулся к Петровичу. Ну как у тебя дела? Прямо так сразу, как дела? Никак. Если честно, то плохо. Международная конкуренция душит. Всем сейчас подавай аудит большой четверки». Большая четверка» – так называют четыре крупнейших в мире компании, предоставляющие аудиторские и консультационные услуги. Из наших на плаву держатся только братья Клемен. Я сейчас больше занимаюсь оценкой имущества. Иногда хорошо получается. Это когда речь идет о слияниях и поглощениях. Иногда, когда речь идет о банкротстве, плохо. А банкротство происходит чаще, чем слияние и поглощение. Я тебя предупреждал. Ну ты же прислушивался ко мне, не так ли? Ты же стал делать информационные проекты. Там тоже не все благополучно. Производители софта стремятся максимально стандартизировать проектные решения, так что потребность в оригинальных идеях уменьшается. Ладно, об этом хватит. Давай о тебе. Как покатались? Как Штрайф? Штрайф самая известная в горнолыжном мире трасса скоростного спуска. Китцбюэль, Австрия. Они всегда проводили отпуск на маленькой затерявшейся в горах станции, но в одну субботу января обязательно выбирались в Китсбюэль посмотреть гонки. Жене Хермана это зрелище не очень нравилось, но без нее было никак, поскольку обратно за руль могла сесть только она. Поэтому друзья скидывались и ублажали ее дорогим местом на центральной трибуне где она устраивалась рядом с випложей и разглядывала не столько сумасшедший финишный спуск, сколько гостей праздника, среди которых было всегда немало известных футболистов, теннисистов, автогонщиков и киноактеров, но которые опять-таки не были в центре ее внимания, поскольку ее интересовали их пассией. Так что поездка заменяла жене Германа подписку. Я же смотрю, во что они одеты, на модный дамский журнал. А друзья на лыжах с рюкзаками, где в пледы были завернуты бутерброды и термосы с кофе и пуншем, заранее поднимались на самый верх, чтобы немного спустившись по лесу, тропу им давно показал один из местных, пробраться к самой Маузовфале, чтобы смотреть на отчаянный 60 шестидесятиметровый полет почти сразу после старта. Маузовфале мышеловка с немецкого, один из самых опасных участков трассы. Они не видели финиша, но громкоговоритель стартового домика, его было слышно из их укрытия, сообщал все результаты. Друзья, обернувшись в пледы, отмечали победными криками успехи соотечественников, пили кофе, пунш, запросто болтали со стёрдами, зорко охранявшими от навязчивых туристов доступ к трассе, и немножко нетерпеливо ждали завершения соревнований. Это был самый классный миг их отдыха. Стюорды начинали собирать разметку ограждения, а друзья, упаковав рюкзаки, выходили на ледяную трассу, чтобы пусть очень отдаленно, но представить себе эмоции спортсменов. Они аккуратной змейкой, пунш есть пунш, а горы не прощают расхлябанности, частыми поворотами спускались показалось почти вертикальным участком трассы чтобы на пологих, встав в компактную стойку скоростного спуска, отпустить лыжи и почувствовать себя немного чемпионами. Штраф. Херман отхлебнул пенистого пива и надкусил крендель. Что мне там было делать одному? Я составил компанию жене на трибуне, и она была счастлива. Представляешь, в этом году там был сам терминатор. Кушать-то будем? А давай просто возьмем еще холодной говядины с хреном и продолжим пиво. «Идет. Херман подозвал официанта. Пару говядины с хреном, блюдо с травой. Не забудьте добавить туда маринованный чеснок и еще пиво. Итак, что тебя интересует? Опять наш архив? В этот раз не только архив. Я вначале зайду в вашу библиотеку. У меня же есть карточки читателя и покопаюсь там. А ты за это время сможешь кое-что подобрать мне из вашего архива. Ты когда хочешь прийти? Если можно, то в этот понедельник. У меня сейчас серьезный клиент, я все время сижу у него. Так что только понедельник. В понедельник у меня утром летучка. Но если ты сейчас внятно сформулируешь, что тебе надо, то с заказом документов справится и моя секретарша. Так что понедельник нормально. Более чем внятно. Подожди, давай все таки за встречу. И Петрович поднял кружку. Нет, это ты подожди. За встречу надо не пиво. И Херман жестом подозвал официанта. Друзья выпили по рюмке водки, закусили чесноком, и Петрович продолжил. Тебе что-нибудь говорит имя Фридрих Хиршбюль? Конечно, он упал под поезд перед самым Рождеством. Он работал у нас. Да. Так вот, он перед своей смертью копался в ваших архивах. Как я помню, Когда ты берешь для меня документы, то на обороте папки ты ставишь дату и подпись. А вот меня и интересует, что читал Хиршбюль перед смертью? Это несложно. Моя секретарша с этим справится. А почему тебя это заинтересовало? Пока я не могу тебе все рассказать. В общем, какой-то он был странный, этот Фридрих Хиршбюль. Станешь странным после такой трагедии. Ты знаешь, что у него несколько лет назад погибла жена. Знаю. Он после этого стал очень замкнутым, ни с кем не разговаривал, даже иногда не отвечал на приветствие. Но вдруг, представляешь, он берет за свой счет отпуск в конце ноября. Весь департамент удивился. Случай из ряда вон выходящий. Надо же, не стал ждать рождественских каникул. А из отпуска вернулся каким-то преображенным, с горящими глазами. Это все отметили. Он вдруг стал болтливым, разговаривал со всеми в столовой, в курительной комнате. Народ и обрадовался за него. И тут такой случай. Вторые кружки уже подходили к концу, когда Петрович решил изложить главную просьбу. Да, вот еще что. Пусть твоя секретарша проверит в архиве, есть ли информация по одному благотворительному фонду, зарегистрированному на острове Мэн. А что тебя интересует? Поставки? И поставки тоже. Но главное его учредительные документы. Сведения о поставках она посмотрит. Это же наверняка какое-то медицинское оборудование. А учредительных документов точно нет. Ну тогда хотя бы сведения о поставках. Может, там что-то проскользнет. А в Англию запрос никак сделать нельзя. У меня нет на это формальных оснований. Постой. Ты помнишь парня с младшего курса, который клеился к моей сестре, которому мы собирались набить морду? Да, так вот, он объявился пару лет назад. Оказывается, он после учебы женился на англичанке. Она здесь тоже училась в медицинском. Уехал с ней в Англию и сейчас работает в тамошнем Министерстве юстиции, в отделе правового обеспечения международной торговли. Он приезжал к нам в департамент на семинар. Мы с ним выпили обменялись координатами. Я ему позвоню с домашнего в эти выходные. Он наверняка поможет. Здорово. Правда, это наверняка займет некоторое время. А я никуда не тороплюсь. Да. Тогда вот еще что. Херман немного замялся. Если он мне пошлет что-то по факсу, то у меня в департаменте возникнут вопросы. Могу я ему дать твой факс? Конечно, рассмеялся Петрович. Я же не успел набить ему морду. Херман посмотрел на часы. Ты торопишься? спросил аудитор. Нет, но сегодня по телевизору моя прекрасная леди. Жена очень хотела, чтобы мы вместе посмотрели ее. Ну что же, подумал Петрович. И мы не будем нарушать наших традиций. Пятница женский день. И улыбнулся. Тогда давай на посошок.